Семнадцатое. Новый квест. Алексей. Немного расслабившись, я налил себе лимонада. Раз партнерам по встрече что-то от меня нужно, травить не будут. Впрочем, убить и раньше могли. Например, крепче шмякнуть о землю во время переброса через стену. Стукнулся бы я башкой и отправился прямым ходом на тот свет. Интересно, пускают в рай убиенных с помощью магических растений? Моя нечаянная улыбка удивила даму, до этих пор державшую мину невозмутимости. Правая бровь поднялась, а глаза заметно расширились. «Тебе весело?» Я шумно отхлебнул из стакана, отклонился, вжимаясь в мягкую спинку кресла, и ответил на вопрос вопросом. «Плакать прикажете?» «Ничего такого я и не думала приказывать», вернула спокойное выражение лица Луона. «Напротив, твоя сила духа убеждает меня в правильности нашего выбора. Видишь ли, изначально, услышав оракула, мы решили убить человека, способного разрушить нашу жизнь. О каком человеке речь, невежливо перебил я даму. Она помолчала, рассматривая мое лицо, и продолжила, не ответив. Когда вам удалось избежать проклятия Ирисы, мы изменили первоначальные намерения. Получается, это вы подослали к нам ведьм? Я звонко стукнул донышком стакана о столешницу, напиток больше не лез в горло. «Я должна извиниться?» — выгнала брови Луона. «Кто собирался сдвигать границу, забирая у нашего осколка часть территории, а, самое главное, часть месторождения, гарантирующего наше спокойствие?» «Каким образом гарантирующего?» — усомнился я. «Что-то не заметил здесь земляных разработок». «Вот именно!» Дама немного подалась вперед, глаза ее сердито сверкнули. Сила томного бога, оставленная в минералах, защищает существ, наделенных светлой магической силой, сама по себе. Туда, где земля прячет эти богатства, нет доступа монстрам. Сохраняя месторождение в неприкосновенности, мы пользуемся благом, не разрушая их. А вы — люди. Она помолчала, прищурившись и сведя броек переносицы. Все, чего вы коснетесь, превращается в тлен, словно не жить после вас никому. Хотелось возмутиться и заявить, что я тут совершенно ни при чем, поскольку пришел из другого мира и к делам осколка отношения не имею. Но что-то мне помешало. Земляне ничуть не лучше здешних. Подумать, сколько добра люди переводят на фигню, тошно становится. Природные богатства истощаются, свалки растут. «Не стал спорить?» — спросил. Что же мне теперь, стену обратно двигать? Луна оживилась. Ты сможешь? Я не стану этого делать. Она кивнула, словно и не сомневалась. Просьба заключается в другом. Паузы, которые она регулярно делала, словно задумавшись о чем-то, невероятно раздражали. Типа как комп зависает. Ты жмешь-жмешь на кнопку мыши, а колечко крутится себе не торопясь. Тут даже клавиши никакой не было, чтобы нервно пощелкать. Наконец дама вздохнула и отмерла. «Необходимо призвать создателя этого мира и донести до него наше чаяния». «Куда призвать? Я не верил в то, что слышу этот бред». Лоуна покивала и улыбнулась. «Мне нравится твой подход». «Какой нахрен подход?» — возмутился я. «Все сговорились, что ли? Одна меня в телохранители припахала, не спрашивая, другой подбил на сдвигание границы, третья — вообще». «Где я, а где ваш томный бог?» «Чтобы ему и калось всю жизнь!» Женщина осуждающе покачала головой. «Нет, ее понять можно. Чувачоком сотворил тут все, благо всякие и прочее. Они его чтут. Мои слова выглядят богохульством. Но я реально обалдел от наглости этих теток. Поймали, опутали зеленой плеткой, забрали в плен, да еще пойди туда, не зная куда, и приведи того, не знаю кого». Ты представляешь, как устроен наш мир? Луна смотрела по-профессорски. Я чувствовал себя как на экзамене. Точно помню, что вопрос знакомый, где-то что-то читал, а подробности ускользают, будто энтер заело и текст улетает. Поскреб ногтями висок. Так, в общих чертах. Мне зачем? Я домой хочу вернуться. Одобрительно улыбнувшись, дама вздохнула с некоторым облегчением. Студент ответил правильно, хоть и сболтнул наугад. «Это нам подходит. Как и намерянин, ты имеешь некоторый иммунитет». «Опять!» — взвился я, приставая с кресла. «Как вы тут без меня жили-то, удивляюсь! Всем-то я подхожу, всем-то нужен, все без меня обойтись не могут. Нашли, понимаешь, Брюса Уиллиса». Луна неторопливо наклонила голову, подтверждая мои слова. Хотя я на что угодно был готов поспорить, кто такой Брюс, она понятия не имела. Не заткнулся, несло как-то. Вы хотите, чтобы я разыскал Бога, хотя ни малейшего представления не имею о Ему подобных, и привел бы вам его на поводке? За все эти подвиги мне обещан разговор с Оракулом, который якобы знает, кто убил мать правительницы. Какой-то неравноценный обмен. Просто слов нет. Теперь я удостоился укоризненного взгляда, мол, раскапризничался парень, не по-мужски как-то. Я немного успокоился, сел, схватил стакан и жадно допил оставшийся лимонад. «Прости, Алексей», — заговорила Луна, не глядя на меня. «Мне казалось, ты хочешь помочь, Марин». Снова замолчала. Нервы мотает, честное слово. Я пожал плечами. «При чем тут она? Марин вовсе не просила меня искать томного бога. «Для чего же она подарила тебе силу?» Глаза женщины впились в мои. «Откуда...» э, «Мы с девушкой целовались в склепе без свидетелей. Я не мог подумать, что кому-то, тем более за границей, известно об этой шалости правительницы». «Оракул», — просто ответила Луна. «Раз этот ваш оракул такой всевидящий, быть может, он и отыщет Бога?» Моя собеседница повернулась всем корпусом и сказала в сторону. «Принесите Дану». «А, так это старуха. Сама даже ходить не может». Я повернулся к проему, куда упорхнула стоявшая с краю девушка, и приготовился увидеть бабку в инвалидном кресле, похожую на графиню из пиковой дамы. Опять не угадал. Посланная вернулась, держа на руках младенца. Насколько я разбирался в детях, полугудовалого или около того. «Это чё, ваш предсказатель?» Луна спокойным голосом подтвердила мое предположение. Да они тут все свихнулись. Лепят младенца, принимают за пророчество. Ну и дела. Луна ничуть не смущалась абсурдности ситуации, никак не отреагировала на мои разочарованно прозвучавшие междометия. Напротив, подобралась, хотя куда уж больше, и взмахнула рукой, отдавая фрейлинам безмолвный приказ. Мне же тихо сказала, займи место в круге. Девушки сомкнули дугу, образовали хоровод, оставив место как раз для одного участника. Мадонна с младенцем замерла в центре. Я ждал, когда она присоединится к остальным, но этого не произошло. Все пристально смотрели на меня. Я поплелся к прорехе. То чувство, когда родители записали на хореографию, а ты единственный мальчишка в группе. Впрочем, интерес ко мне многочисленные партнерши сразу потеряли. Они протянули руки вперед, развернув ладони, как приемные антенны, стали слегка покачиваться и мычать. Девушка в центре подняла ребенка на вытянутых руках, а я подумала, что так держать довольно крупного младенца тяжело. Издаваемый хороводом звук постепенно нарастал. Я пожал плечами и присоединился, добавив ему низкую бархатную ноту. Ладони тоже настроил на прием. «Медитация», так бы я сформулировал это. Почти сразу мир изменился. Я перестал слышать окружающих. Видел теперь не арену с креслами и хороводом, а гору с выраставшим из нее замком. Высокие серые стены сливались с низкими тучами, едва выступая на их фоне. От меня, будто бы сидящего в седле, к далекому замку убегала покрытая примятой травой тропа. Над головой кружили вороны. Они держались высоко, но в груди йокуло. Я ждал, что вот-вот черная тень спикирует и ударит когтями по голове. Если бы не эффект присутствия, можно было бы подумать, что смотришь немой черно-белый фильм. Такая унылая цветовая гамма была на картинке. Присутствующий в видении я тронул поводья, пустил коня вперед. Тот нехотя тронулся. Животное чувствовало опасность, исходящую от горного замка. Мне тоже было не по себе, но одновременно с этим что-то тянуло туда. Вот и первая скала, торчавшая из земли клыком великанского мамонта. Я поднял копье. У меня копье. Вовремя, надо признать, из-за уступа на тропу шагнуло нечто, состоящее из валунов. Гигант с несоразмерно маленькой головой и увесистыми кулачищами. «Каменные люди!» только не обитатели горести из «Песни льда и пламени», серия фэнтези-романов американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина, а их интерпретация в воображении склонного гигантомании скульптора. Надо признать, далеко не эстета. Навалил Булдыганов, придерживаясь человеческой анатомии, и ладно. Уродливый великан шагнул навстречу, поднимая кулаки размером с постамент советского памятника «Каждый». Я выставил копье и ударил коня шпорами. Он понёсся вперёд, как безумный. Я метил бликующим наконечником в просвет между обломками на торсе гиганта, примерно в область солнечного сплетения, если проводить аналогию с телом обычного культуриста. Попал, опередил противника буквально на долю секунды. Темные глыбы готовились опуститься налетевшего навстречу меня и превратить нас с конём в кровавую отбивную. Но великан потерял равновесие, неловко взмахнул ручищами, уронив их ровно на обочины. Каменное тело развалилось на куски. Я едва успел проскочить между падающими колоннами ног. Прямо последний день Помпеи Брюлова. В этот потрясающий момент картинка выключилась. Я, переполненный бурлящим адреналином, вспотевший и, так полагаю, красный, все еще мыча обвёл ошалелым взглядом хоровод. Девушки молчали. смотрели на меня. Центральная опустила руки, прижав младенца к груди, и устало вздохнула. Блин, киношка прервалась на самом интересном. Опять реклама, будь она неладна. Глубоко дыша, я провел по лицу ладонями, вытер их от джинсы и взглянул на атаманшу. Луна оставила кресло, прошла сквозь цепочку девиц, остановилась около оракула. Погладила пушистые волосики, поцеловала в лобик. «Умница, Даану, ты такая умница!» И обратилась к державшей ребенка девушке. «Уноси, пусть поспит. Ей нелегко пришлось». Хоровод рассыпался, возвращаясь к первой фигуре — дуге. Фрейлины с постными выражениями смотрели прямо перед собой, не интересуясь ни уносимой пророчицей, ни мной. Луна пригласила меня вернуться к беседе в креслах, но я потряс головой, отказываясь. Лучше бы сейчас заложить кругов пять по стадиону или хотя бы покрутиться на турнике, только не сидеть после этой бешеной скачки. Дама не настаивала. Сложив руки на животе, она слегка наклонилась в мою сторону. — Ну вот, ты сам убедился, в чем состоит твоя миссия. Хм. я только головой покачал, не соглашаясь. Мало ли, какие у них тут фокусы имеются в заначке. Погрузили в транс, внушили нужные видения и вуаля. «Есть время подумать», — с пониманием заметила Луна. «Останешься на ночь в шатре, выделим тебе уединенное местечко, поужинаешь, выспишься, а утром все обсудим». «А что это за гора? В смысле, замок на горе?» «Я и сама плохо представляю первый осколок», — призналась женщина. «Полагаю, там обитали боги, когда посещали наш мир, и в этом замке легче всего призвать создателя». Она бросила взгляд на стоявшую неподалеку Фрейлину. «Проводите гостя». «Э, нет». Я отступил на шаг и в протестующем жесте поднял руки. «Я пока не соглашался. Давайте-ка вы местного богатыря поищите. Или не богатыря, а инока какого-нибудь. Кому проще с Богом договориться?» «Ты же видел будущее», — возмущенно прищурилась Луна. «Именно ты отправишься в первый осколок». «Именно тебе предстоит добраться до горного замка». «Кто на лошади сидит, не видел», — упрямился я. «Мне показали каменного монстра и только». Удивленно, подняв брови, атаманша спросила девушек. «А вы что видели?» «Алексея и намерянина», — одновременно выдохнули все. Понятно, я находился внутри действующего лица, они наблюдали как зрители. Однако желание спорить меня не оставляло. Не очень-то я доверяю вашей малышке, как ее, Даане. Девочку зовут Дану, поправила упорная вербовщица. Уверяю, ее ведением стоит доверять. Все прежние избылись. Последовала убедительная речь о том, что никто меня не неволить не собирается. Надо отдохнуть, а утром продолжить разговор. Право отказаться у меня, безусловно, есть, но покинуть осколок без позволения Луны я все равно не смогу. Навалившаяся после адреналинового похмелья усталость разлилась по мышцам, осела в мозгу, который подсказывал, что придется мне принять настойчивое приглашение и переночевать в шатре. Сама начальница осталась в центральном зале. Меня сопровождала скромная на вид девица. Она шла чуть впереди, перед каждой развилкой лабиринта указывала взмахом руки, куда следует свернуть. Продолжая держать осанку и не меняя положения головы, скашивала глаза — Убедиться, иду ли я следом, я не выдержал и задал давно волнующий меня вопрос. «Это вы палили из всех орудий, когда стена передвигалась?» Губы девушки тронула застенчивая улыбка. После паузы, как они меня достали, я удостоился ответа. «Мы хотели отпугнуть людей. Надо признать, у них получалось. Классно стреляете, на Олимпиаде выступать можно». Поймал недоуменный взгляд, но пояснять не стал. «Отпугнули бы, не будь у нас Листарха. «Ваш колдун слаб против луны», — передернула плечами девушка. «Если бы не предательство ведьм...» «Ага», — прыснул я. «Предательство, как же!» «Это людей они едва не предали. Хорошо, что опомнились». Недовольно сморщив нос, моя провожатая остановилась около задернутой плотной портьерой арки. «Сюда. Спокойной ночи». «Зовут тебя как?» — спросил я примирительно. «Зену. молвила девушка и поспешила удалиться. Спокойной ночи, Зиночка, пробормотал я ей в спину. Добавил уже в пустоту. Не нравится мне все это. Отвел полок, проник внутрь, будто в коробку попал. Тряпочный органайзер из магазина IKEA, разделенный на ячейки. Неясно, чего эти здешние красавицы обитают в таких походных условиях. Могли бы наколдовать себе хоромы. Озаботились сбережением природы настолько, что от элементарного комфорта отказались? Или это у них летний лагерь? Не стал особенно париться. Пусть живут, как хотят. У меня своих проблем хватает. Раскладной столик, около заправленной леповатым покрывалом лежанки, хвастал аппетитно оформленными блюдами. Я не успел проголодаться и оставил предложенные кулинарные изыски без внимания. Схромкал пару груш, Выпил пахнувшей мятой воды и бросил свои кости на упругий топчан. Как только закрыл глаза, начало постепенно темнеть. Минута, другая, и стало черно. Никаких источников света, к слову, я не заметил. И центральные зал, и коридоры, и ячейки были равномерно освещены сквозь матерчатый потолок. Магия кудрить их раскудрить. Разбираться в тонкостях желания не имел. Скорее бы свалить отсюда. Мне привычнее в мужском коллективе, в секции, в универе, в компании приятелей. Девчонки присутствовали, но мало. В основном были те, которые считают меня своим парнем. Грациозные трепетные лани меня никогда не привлекали. Так, только посмотреть. Снился мне все тот же каменный великан. Жуть! Бегал за мной по Москве, давил машины, сминал автобусы, рушил мосты и автострады. Голливуд, одним словом, пришельцы и все такое. Проснувшись, я даже не сразу сообразил, где нахожусь. Тишина и спокойствие, контрастирующие с пережитым в кошмаре, казались обманом. Очень хотелось надеяться, что сновидения не были связаны с пророчествами малышки Даану. А то, если монстры отсюда каким-то образом проникнут на землю... Отмахнулся. Глупости. У нас ПТРК, ЗРК, управляемые мины, бронетехника, дроны, в конце концов. Каменным людям не пройти. «А здесь? Смогу ли я здесь справиться со всеми этими чуваками? Почему бы не испытать себя?» Подскочил, удивляясь собственной решимости. «Зря, что ли, Маринка наделила меня суперсилой. Блин, вот уйду я на землю. Не пожалею, что отказался пройти уникальный квест. Когда еще выпадет равноценный шанс?» «Не выпадет, больше, чем уверен. Два раза такое не предлагают. Стоило мне встать...» Каморку залил матовый неяркий свет. Столик ломился от еды, предлагая позавтракать. На Навскидку еда была другой. Да, еще появилась табуретка с тазиком и кувшином. На проножке висела салфетка. Я с тоской вспомнил дом. Принять бы душ по-человечески. Покои во дворце Маринь тоже сгодились бы. А тут хозяйки предлагают умыться перед дальней дорогой. Хотя и на том спасибо. У них видеонаблюдение не иначе. Как только я позавтракал, занавеска на входе колыхнулась и донесся голос зиену. Луна готова благословить твою дорогу. На этот раз возражать не хотелось. Я встал с кушетки, потянулся, подпрыгнул на месте и встряхнул руками, приводя мышцы в тонус. Выходил из своевременной келии с видом чемпиона, намеренного подтвердить завоеванное год назад звание. Споткнулся на ровном месте и налетел на удивленную девушку. «Ты чего?» — Зену поддержала меня, оказавшись на удивление крепкой. «А ты?» — бессмысленно спросил я, ловя равновесие. «Идем, не тяни время», — усмехнулась она и первая двинулась по коридору. Меня вывели на улицу, где стояла снаряженная для дальнего похода лошадь. Больше никаких переговоров не намечалось. Никто не сомневался, что я отправлюсь выполнять навязанную миссию. Блин, это неприятно. Хотелось все-таки покочевряжиться, выторговать что-то стоящее. Ну да ладно. Предводительница одинокой свечой замерла в шагах в пяти от входа в шатер. Фрейлины традиционно выстроились в дугу. — Послушайте, — обратился я к Луне, когда та перестала совершать пассы и спрашивая у богов удачи в пути. — Интересно все-таки, вы кто такие? Феи? «Дриады? Эльфийки?» Признаться, я не слишком подкован в генеалогии мифических рас. Луна покачала головой. «Ты видишь далеких потомков создателей этого мира. В нашей крови есть родство с правительницей людей, но этого недостаточно, чтобы селиться рядом с ними». А -а -а, так томный бог тоже не гнушался случайных связей. Я не стал злословить по этому поводу, лишь высказал удивление. Странно, что вас причисляют к изгоям». Достучись да до Бога, мой мальчик», — почтительно склонила голову Луна. Все девушки повторили ее движение. «Красавец» нельзя было заподозрить в издевке или притворстве. Общее благословение выглядело искренним. Чувствовалось, что на меня надеются, как на последнюю возможность исправить несправедливость этого мира. В груди стало горячо. «Никто никогда не говорил мне «мой мальчик». В семье этот титул принадлежал младшему брату. Меня чаще называли проблемой. Тетка именовала Алешкой и иногда, шутя, Алексеем. Ну и проблемой, разумеется. Хотя, в отличие от родителей, с проблематикой худо-бедно справлялась. «Эх, тетя Катя, неужели Маринь права, и ты забыла о существовании племянника?» Отмахнувшись от ностальгических мыслей, я вскочил в седло. зена подала меч с перевязью, ее подруга принесла копье. То самое, изведение. Через пару минут я был готов отправиться. Спросил, куда ехать-то? — Лошадь знает, — ответила Луна. Увидев, что я немало удивлен наличием навигатора, совмещенного с автопилотом, пояснила. — Держись юго-восточного направления. Ну, — Но хоть так. Транспорт мой двигался уверенно. Вскоре лимонно-желтый шатер скрылся из виду. Впереди простирались поля, холмы, вдали виднелись излученные рек и озера. Позади что-то было не так. Если воздух вокруг удивлял прозрачностью чистейшего бриллианта, за спиной он ребил, напоминая Марева над асфальтом в жару. Обернувшись раз десять, я убедился, что это искажение не исчезает, не приближается, а следует на некотором расстоянии. Плюнул и больше не интересовался странным явлением. Не нападает и ладно. Солнце поднималось выше и выше, безоблачное небо, казалось, само излучало инфракрас. Я то и дело прикладывался к фляге со студенной водой, доставая ее из кармана сидельной сумки. Удивительно, что сосуд не нагревался и не становился легче. Так-то давно уже должен был опустить. Магия! Я взмок и мечтал окунуться хотя бы в ручей. Попытки повернуть лошадь к видневшемуся в стране водоему не давали результата. Упорная животина перла по строго намеченному маршруту. Трудно сказать, кто ее запрограммировал. Сама Луна, крошка Дану или еще кто. Пришлось смириться и вглядываться вперед, нет ли озера или речушки на пути. Возликовал, заметив блики. Однако, приглядевшись, сник. Дорогу преграждало войско в сияющих латах и шлемах. Растянувшись на полкилометра в обе стороны, всадники замерли в ожидании. Я готов был решить, что это статуи типа китайской терракотовой армии, принятое название захоронения по меньшей мере 8100 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора. Но, подъехав ближе, заметил шевеление. Поджидавших меня изгоев одолевали насекомые. Меня и мою конягу, кстати, ни оводы, ни мухи не беспокоили. Рискну предположить, что нас защитили каким-то местным средством. Размышлять об этом было некогда. Я натянул поводья, заставив лошадь остановиться, и крикнул. «Дайте проехать, и я вас не трону!» По рядам прокатился громогласный хохот. Можно сказать, они ржали. Почти буквально. Теперь я разглядел. Это не всадники, а кентавры. Хотя кентавры тоже с натяжкой. Верхняя часть туловища этих существ человеческая, А нижняя покрыта густой шерстью. Ноги оканчиваются копытами. Да, насчет верхней. Рогатый я сразу не заметил, принял их за инкрустацию шлемов. Теперь стало очевидно, мощные роговевшие отростки на макушке вполне собственные. В головных уборах для них предусмотрены специальные дырки. Стоявший в центре, особенно крупный товарищ выступил вперед и загорцевал, красуясь. Похоже, батюшка согрешил с лосихой. Бр! «Поворачивай назад!» — гаркнул. «Пока цел!» «Мы мирные люди!» — это мне внушали с детства. Без особого успеха. И все же я продолжил переговоры. «Меня не интересует ваш осколок. Пропустите, и я уйду к соседям. Если можешь попасть к детям богов, минуя наши земли, сделай это! Мять нашу траву не позволим!» Итак, дипломатическая часть провалилась. Повинуясь знаку главного человека лося, остальные обнажили мечи. Я достал свой. Ж-жух! Ого! А клинок-то непростой. По лезвию струятся синие молнии. Спасибо, Луна. Но это обстоятельство не охладило противника. Предводитель выставил оружие, указывая на меня, и затрубил. Не знаю, как он это делает. Наверное, его лесные родственники издают подобные звуки во время гона. Первая десятка поскакала на меня. Я тоже пришпорил коня. Основной задачей было прорваться сквозь строй, а не покрошить войско парнокопытных. Мысль о том, что достаточно парировать удары, покинула меня на первых минутах. Видя, как ловко я уворачиваюсь, рогач послал еще одну десятку, потом еще одну. Тут уже не до любезностей. Я принялся рубить. Причем почти сразу перестал контролировать силу удара. Полетели конечности, полилась черная кровушка. Кентавры, лишившиеся рук, уступали место новым бойцам. И хотя я вращал мечом, как вентилятор, лопастями, кольцо вокруг сжималось. Перспектива быть задавленным обезумевшими врагами меня мало прельщала. Пришлось усилить натиск, порываясь вперед. Это несколько ослабило тылы. Сзади тоже пытались достать. Отмахивался я, не глядя. Благо чудо-меч проходил сквозь доспехи без особого сопротивления. В критический момент Рубилова я боковым зрением заметил, как один из нападавших встает на дыбы и направляет на меня копье. Я со своим копьем особенно не мог развернуться. Держал его в левой руке, используя как макилу. баски боевой посох в виде палки с металлическим острием. Достать копейщика не мог. Каким-то образом увернуться не успевал. Что делать? Напрягся, задержал дыхание. Сверкнувшая стрела, вылетевшая неоткуда, вонзилась моему врагу в шею. Вторая сразила его соседа. Еще две вывели из строя мечников по другую сторону от меня. Помощь подоспела. Как и откуда разбираться не досуг? Я лишь обрадовался неожиданной поддержке. Лучники стреляли метко, враги заволновались. Они озирались, пытаясь определить, где засели снайперы, и отхлынули, поняв, что убивают прежде всего тех, кто зашел моей лошади в хвост. Я вклинился таки в смешавшийся строй, ударил коня, гикнул, пуская его вскачь, и оставил поле боя позади. Пусть человек и лоси займутся ранеными и похоронят погибших. Успел обернуться, оценить обстановку. Стрелы больше не летели. Откуда они попали, сюда вообще непонятно. Широкое поле без единого кустика, чтобы притаиться. Лишь марево рябит над дорогой. Загадка. Довольно долгую скачку пришлось прекратить. Другого коня у меня нет, загнать этого было бы непростительной глупостью. Мы успели спуститься в лощину и подняться на холм. Рельеф в этой местности мало похож на осколок морейн. Там тоже встречались холмистые участки, но перепады высоты не такие резкие, а сами возвышенности живописные. Здесь же просто американские горки. Спешился, осмотрелся. Видно далеко. Трава, рощицы, похожие на зеркало овальное озеро. Ни единой живой души. Расседлал лошадь, устроил себе место для отдыха. Снова осмотрелся. Вообще-то пускаться в дальнюю дорогу одному глупо. Вот засну я, и что? Даже подежурить некому. Улыбнулся, различив Марева в темнеющем воздухе. Так и двигалась за мной эта хрень от самого шатра. Хмыкнул, пошутив. «Ну что, покараулишь? Я вздремну немного».